По обсуждению этого предмета причиной падения денежного курса был признан чрезмерный привоз иностранных товаров. Комиссия нашла для повышения курса необходимым убавить привоз служащих к роскоши иностранных товаров, разрешить выпуск хлеба для прекращения между торгующими подлогов и обманов издать сдать банкрутский устав, завести купеческий банк для суды купцам денег по заглад товаров, учредить должность банкира, для выгоднейшего производства денежных переводов за границу. Количество взимаемого роста на занятые деньги в то время было по 12, 15 и 20 процентов год, с вычетом процентов вперед. Первый преобразовал в России монетную систему Петр Великий. В 1701 году были чеканены первые русские золотые червонцы 118 на фунт 93,1/3 пробы, также двойные червонцы. двухрублевки и рублевки золотые. До Петра золотой монеты в торговом обороте не было. Государи только в редких случаях чеканили золотые деньги и давали в награду лицам, которых желали отличить по заслугам. В том же году была чеканена первая серебряная полтина, а в 1704 году первые серебряные рубли. В 1700 году Петр повелел чеканить медные денежки и полушки. 12 рублей 80 копеек из пуда меди. Подделка ассигнаций, как и медной монеты, производилась преимущественно в Польше евреями, в сообществе разных иностранцев. Подделка монеты была очень легка, так как нарицательная цена пятикопеечников Петровского Чекана в шесть раз превосходила действительную цену меди. Эта высокая цена медных денег приносила большой вред государству. Польские евреи подделывали пятикопеечники, привозили в Россию и разменивали их на серебряные рубли, приобретая этим путем прибыли до 400% и более. Фальшивые ассигнации были известны в то время шкловской работы. Фабриковали их два брата графы Зановичи, родом Далматы, вместе с карлами известного екатерининского фаворита, генерала-лейтенанта Семена Гавриловича Зорича, основателя шкловского кадетского благородного училища. Около 1781 года стали распространяться слухи о подозрительных 100-рублевых ассигнациях, которые ходили в Шклове. Следуя в Могилев, князь Потемкин заехал в Шклов к Зоричу. Вечером, когда князь был у себя в комнате, к нему явился шкловский житель, еврей Давид Мовши, и настоятельно просил позволения поговорить с ним наедине. Князь велел допустить его. Оставшись вдвоем, Мовша подал князю 100-рублевую ассигнацию. Князь долго и внимательно рассматривал ее и, не найдя в ней ничего особенного, с досадой спросил Мовшу «Ну что же тут, покажи». «Тогда еврей показал, что вместо ассигнация написано «ассишация». «Где ты ее взял?» – спросил Потемкин Мовшу. «Если вашей светлости угодно, я вам через полчаса принесу несколько тысяч». "Кто же их делает?» «Камердинер, графа Зановича и Карлы Зоричевы", отвечал Мовша. Потемкин, дав Мовше тысячу рублей – Приказал променять их на фальшивые и доставить ему в местечко Дубровку. Местечко это принадлежало Потемкину и находилось в 70 верстах от Шклова. Сюда были вызваны князем губернатор Энгельгард и председатель уголовной палаты Малеев. Немедленно было приступлено к делу. Графы Зановичи были арестованы. Следствие показало, что один из братьев виновен в привозе из-за границы заведомо фальшивых ассигнаций. И кроме того, оба были заподозрены в самом делании их. Зановичи были заключены в Нейшлотскую крепость на 5 лет, а по прошествии этого времени были отправлены в Архангельск для высылки за границу.